Глава шестая. Девять граммов вежливости. К субботе погода выровнялась. Дождь перестал моросить, облака растаяли, выглянуло солнце, и уже не было необходимости надевать теплую кофту или плащ. Валерия этим переменам сильно обрадовалась. Ей все же удалось похудеть на два с половиной килограмма, и теперь она испытывала острую потребность в обтягивающей одежде.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 рассказывающая по дому в купальнике и сказала, что её терпение скоро лопнет. Однажды я отправлю тебя в монастырь, Валерия, серьёзно произнесла бабушка. Возможно, это единственный способ тебе образумить. В монастырь Лера категорически не хотела. Поэтому, выпустив на свободу ряд линных проклятий, из перепугу надела серый брючный костюм, белую блузку и в таком непривычном виде спустилась к раннему обеду.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 Познакомить меня с ним должен был Максим Матвеев. Я собирался достойно вынести эту экскурсию, демонстрируя абсолютное равнодушие к происходящему. Еще на вечере Браво Бис я обрекла планы Эдиты Павловны на полный и безоговорочный провал. Оставалось лишь соблюдать приличия и радоваться своим тайным мечтам, обещающим счастье. Бабушка очень долго изучала мой гардероб, и запретила ехать в брюках, хотя я собиралась поступить именно так. «Почему я не могу сама решить, в чем ехать?» – спросила я, намереваясь добиться хоть каких-нибудь прав в этом вопросе. «Потому что тебе нужна помощь!» Терпеливо ответила Эдита Павловна. «Не нужна!» – упрямо возразила я. «Ты наденешь жерелье, а к нему не так просто подобрать наряд!» Меня ожидала еще одна встреча с символом дома Ланье, и я гадала. Каким образом бабушка успокоит Валерию на этот раз? Лера тоже собиралась в гости, а значит, на горизонте маячил очередной скандал. Она хотела вносить ожерелье и считала, что её права в данном вопросе весьма уж блины. Но свершилось два чуда. Первое бабушка разрешила Ни Надессере Пласе, и второе Лера, увидев меня, не проронила ни звука, лишь презрительно смирила взглядом и гордо отвернулась.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 Всё же тем я ловила его короткие взгляды в этом там зеркале заднего вида и думала о, о том, что мне уже давно 18 лет, и рано или поздно произойдёт то. Короче, я думала об интимных отношениях, которые случаются между мужчиной и женщиной. Опыта у меня не было никакого, но он наверняка имел свой тим.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 и болело. Наши отношения длились совсем недолго, но никто же не знает, когда положено случится тому или иному событию. Наступает момент, когда исчезают сомнения, и ты устремляешься вперёд навстречу неизведанному. Если бы кто-нибудь подслушал твои мысли, то наверняка покрутил бы пальцем у виска, решила я, и на этом успокоилась.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 На них стояли напитки и немного тарелок с маленькими пирожными. Правая сторона представляла собой мягкую зону с широкими креслами и диванными. Я попыталась сосредоточиться на интерьере, но этого не получилось. Увидев нашу процессию, Клим чуть приподнял бокал и кивком поздоровался. Лидия Павловна немного наклонила голову, выпрямилась и направилась к хозяйке дома. ее бы можно было взвесить вежливость, которую она дарила шилаеву, но она бы весила примерно столько же, сколько маленькое, но смертоносное бубня. Я последовала за бабушкой, Корой и Валерией. Однако встретившись взглядом с Климом, почему-то не поторопилась отвести глаз. Острое желание уловить его настроение и даже прочитать мысли замедлило мои шаги и сковало тело. Неужели он совсем не боится идти тупому? Не боится. Это твёрдо и нерушимо. Но она всё же способна изменить его жизнь в худшую сторону. Широкая сунул свободную руку в карман светлых брюк, сделал глоток и посмотрел на вновь прибывших. Нас разделяло около 15 м, но мне казалось, будто он стоит совсем близко. Вера Григорьевна, я привезла вам своих девочек. Да нёса до меня. Голос Эдиты Павловны. Хозяйка дома, невысокая полная женщина лет 50, проявила к нам неподдельный интерес и, кажется, осталась довольна. Увиденную меня она изучила с особой тщательностью, точно я была этажеркой, которую она собиралась купить. Леле же досталось немного меньше внимания. "У вас замечательные внучки", сделала она у врат двери, Григориевна. и нарочно понизив голос, так чтобы мы её обязательно услышали, многозначительно сообщила из дети палнии. А мои-то мальчики тоже выросли. Да-да, добавила она громко и весело. У меня два сына, и сейчас я вас с ними познакомлю. Бабушка сдержанно улыбнулась, наверное, в её планы не входило такое радоство. Лера схватила меня за локоть и прошептала: "Какая я молодец, что похудела". Гора сделала шаг вперед, огляделась в высоко зал и спросила. «Марк еще рисует? Это его картины?» «О да», – выдохнула Вера Григорьевна, переполненная материнской гордостью. «Он пишет, только в наше время не ценит талант». «Он пишет, только в наше время не ценит талант». Она махнула рукой. «Но однажды Марк узнает весь мир, и я в этом нисколько не сомневаюсь».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 «Роскошная тетя. Ничего, подошью. Сама?» – нарочно уточнила я. «Какая же ты дура!» – грубо ответила Лера, но в этот момент она увидела двух сыновей Веры Григорьевны и мгновенно забыла обо мне. Два высоких, одинаково сложенных молодых человека подошли к нам и остановились рядом с хозяйкой дома. Между ними была небольшая разница в возрасте, наверное, год-полтора». Марк, как ты вырос! Полынула с бабушка, глядя на старшего сына, на Герагриома. Я бы ни за что тебя не узнала. И это случилось против моей воли, бархатным голосом ответил он. Вениамин. Бабушка посмотрела на второго молодого человека. А чем занимаешься ты? Учусь на юриста. Он сразу смутился, будто только что сболтал сокровенную тайну. Мои внучки Анастасия и Валерия представил у нас Эдитополна. Внешность Марка можно было назвать заметной и яркой. Он явно выделял себе много внимания. Тонкие черты лица, несколько капризный рот, ухоженные волосы чуть ли не до плеч, тончайшая вязаная безрукавка бежевого цвета, брюки, напоминающие брюки от цара. Вениамин отличался от брата и вызвал у меня симпатию. Его застенчивость понравилась мне куда больше, чем удовольство Марка. "Пусть так и быть", вновь дёрнула меня за локоть Лера, мой старший, а твой младший. Она выплыла на передний план и игриво улыбнулась Марку. "Это твои картины? Здорово рисуешь. Я ещё не успела всё рассмотреть, но мне понравились с белым конём и с маками. А не старые. Ну и что, зато красивые". Лер он и так просто была сбить с намеченного пути, имея большое подкокетство, привычно копируя мать, она вела себя уверенно, свободно и иногда даже производила впечатление. Но надолго её никогда не хватало. Оставив молодёжь в покое, пусть развлекаются, улыбнулась Вера Григорьевна и повела её в упал, ну, к окну и мягким коричневым диванам. Её заметила, что бабушка, не поворачивая головы в ту сторону,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 По счетах везде ее отличной, я торопливо поднялась и бодро зашагала по каменной дорожке вглубь сада. «Эдита Павловна отправила Тима по каким-то важным делам в Москву, и я не стала ему звонить, но набрала номер симки и поболтала с ней о пустяках. Отыскав рядом с маленьким искусственным водоемом скамейку, я села и стала вдыхать навязчивый аромат лилий. Пожалуй, их было слишком много».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 Мне захотелось развернуться и изумиться. «Что?» «Ну, Желаев, сам того не ведая или ведая, уже научил меня сдерживать свои порывы. Иногда думалось, я в состоянии справиться с любой игрой, но, к сожалению, практика показывала, что это далеко не так. Нет, а я бы на твоем месте сердился. Мне все равно. Почему же?» Клим повернул голову ко мне и улыбнулся. Я автоматически искала подвох в каждом его слове, в движении, и оттого напрягалась ещё больше. Вы сделали столько зла, что одним больше, одним меньше, легко ответила я. О, как же тяжело мне давалось это лёгкость. Думаю, вы и сами всё понимаете. Надо же, его улыбка стала шире. Никогда не думал, что причиняя зло тебе, может перечислишь все мои грехи, а я для себя что-то и пойму. Клим разнял меня. посмеивался. Ну раз уж разговор пошёл в таком русле, то следовало его продолжать на ноте советско-дружеской беседы. Я собиралась сказать о тавте, но почему-то начала совсем с другого. Благодаря вашей изобретательности, эти попал на считает, что кольцом не подарил Максим Матвеев. Ну и что? Он пожал плечами. Это устраивает абсолютно всех, да? Усмехнулась я. И теперь бабушка хочет... Слова застряли в горле. Я вдохнула, выдохнула и продолжила. Эдита Павловна считает, что Матфеев проявил заинтересованность и... Она тебе замуж, что ли, за него выдает? Да, ответила я. Шалаев задушил сигарету, бессовестно бросил ее в сторону бордовых лилий Веры Григорьевны и с иронией произнес «Бедный Макс».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 Нет. Может, ещё посидим немного, посмотрим на лилии? Мне они не нравятся, внутриугольные кусты гораздо хуже. Шелаев недовольно почесался и вытянулся, устраиваясь поудобнее. Редактируя в предложении, я не оглядываясь, направилась к дому. Фразы вертелись в голове, и я старалась отоскать неправильные, заменить их, а также вычеркнуть лишние и добавить нужные.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 Чем вы занимались раньше, когда я жила в деревне? У вас же было какое-то развлечение. Интересно, какое? Вображения не хватило, чтобы ответить на эти наитруднейшие вопросы. Я втянула влажный воздух, подняла руку и дотронулась до плеча, до того места, к которому прикасался Шаляпев. Ещё раз вздохнула и покачала головой. Я, Онье, мой личный И окончательный приговор. В зал внесли закуски, и теперь столики были заставлены тарелками и подносами. Я взяла бокал шампанского и с удовольствием сделала несколько глотков. Холодные пузырики приятно кольнули язык, и я подтянулась к маленьким бутербродам с овощами. Во мне проснулся нестребимый голод, будто я провела напряженный сеанс одновременной игры в шахматы, длящейся минимум 8 часов. Но Дита Паул на подала знак, и я неохотно направилась к ней. Где ты была? В интересOval Sana гуляла, честно ответила я и мысленно добавила. С Климом Шылаевым. В основном мы обсуждали достопримечательности Ханты-Мансийска и наши будущие встречи наедине. А вот и Максим. Дита Паул нас влеклась, одарив приближающегося к нам Андрея щедрой улыбкой.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 «Вера Григорьевна удержу не знает и обычно приглашает всех подряд. Отдохнуть в таком обществе невозможно». Бабушка хлопнула ладони по подлокотнику и раздался приглашенный стук кольца от дерева. «Не могу судить», – нейтрально ответил Матвеев. «Я знаком только с половиной присутствующих. А другая половина и не стоит того, чтобы с ней знакомиться», многозначительно произнесла Эдита Паунна, бросая неприязненный взгляд на бородатого мужчину, в мятой ярко-зелёной рубашке. Полагаю, это приятели Марка, богема, она фыркнула. Можно получать удовольствие, созерцая картины, но образ жизни художников уважения у меня не вызывает. Максим, ты собирался показать Насте сад? Буду тебе очень благодарна. Свежий воздух, куда лучше этой рискатне. Но у меня был готов отличный ответ, и я с ним тянуть не стала. Я уже ознакомилась с садом. Очень красивый. Особенно понравились лилии: белые, жёлтые и розовые. Но у них такой крепкий аромат, что голова разболется может. Признася это, я чувствовала себя жеманной барышней, но и нового пути к спасению не было. Мысль о том, что я опять пересекусь с Шлаевым, не могла вызвать радости, так что заманить меня в сад не получилось бы никакими глазированными пряниками. Бабушкиному ответу не понравилось.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 «Мне кажется, совсем не обязательно, чтобы наши взгляды совпадали», – осторожно произнесла я, чувствуя себя, как на экзамене. «Разве это не обрадует Эдита Паулуна?» Его глаза заблестели ярче. «Я не могу этого знать». «Он хороший человек», – произнеслось в голове. «Пойми же ты, он хороший». «Анастасия, вы очень приятная, умная и интеллигентная девушка». «Искры исчезли?»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 Матвей вынул из внутреннего кармана пиджака карточку и протянул мне. Я взяла, посмотрел на неё и опустила руку. Я гораздо старше вас, смотрел он, усмехнулся. И сумею помочь. Но, пожалуй, я была в замешательстве. Я готовилась к очередному сопротивлению, а оказывается, никто не собирался нападать. Наоборот, Матвей предлагал мир и согласие. Во время танца набрала бесь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 Наконец-то в моем голосе все встало на свои места. «Не выбрасывайте визитку Анастасии. Кто знает, друг пригодится». «Спасибо, но у меня вопрос. Все же почему? Зачем?» Я не могла четко сформулировать то, что хотела спросить. Это оказалось не таким уж простым делом. «Я отвечу, но вы вряд ли поймете мой ответ. Просто запомните его». Матвея заложила руки за спину и помолчала немного. «Да». Потому что Клим Шалаев – мой друг. Я была готова услышать что угодно. Пусть бы он оказался в умирающем отскоке бизнесменом или членом организации по спасению богатых наследниц. Или еще что-то. Но Клим Шалаев? Это как раз говорит не в вашу пользу, – быстро произнесла я. Давайте смотреть картины, Анастасия, – мягко предложил Матвеев.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 «Лошади у него выходят неплохо», – сказал Матвеев. «Да», – легко согласился я. «И женщины». Около одной картины я остановилась. Марк нарисовал полуоднаженную женщину на фоне серо-черного дождя. Она стояла спиной к зрителям, платье почти упало на мокрый асфальт, волосы на затылке приподняты левой рукой, точеная фигура, свободная и дерзкая поза, поворот головы. О, какое она казалась красивой и необыкновенной. Слишком много дожде, прокомментировал Матвеев. И плохо прорисован контур. Вот здесь, он указал пальцем на бедро женщины. Марк нетерпеливо любив торопится. Но важно не количество, а качество. Да, вы правы. Я не могла отделаться от мысли, что эта женщина мне знакома, хотя совершенно не представляла каким может оказаться её лицо: острый нос с горбинкой, тонкие губы или пухлые, большие глаза или вытянутые миндалевидные. Художник посчитал нужным это скрыть. Нарисованный дождь упорядо не давал возможности разглядеть женщину подробнее, но что-то неуловимо насточиво и навешивало лезло в глаза. Мобильник загудел, я отвлеклась. Звонила где-то полно Это было невероятно. Она ни за что не стала бы мешать нам сблизиться. Да, Настя, к сожалению, у меня разболелась голова, и мы уезжаем. Но ты не должна лишать себя отдыха из-за моего плохого самочувствия. Пожалуйста, передай трубку Максиму, я попрошу его довезти тебя до дома. Если бы несколько минут назад не состоялся наш разговор с Матвеевым, наверное, моё настроение катастрофически бы испортилось. Но теперь новый ход бабушки мог вызвать лишь вздох облегчения и полуулыбку. "Почему? Почему я должна ехать, а она остаётся?" донёсся до меня недовольный голос Леры. Я убрал трубку от уха и протянул телефон Матвееву. Он совершенно спокойно выслушал и кивнул, но сказал: "Конечно, хорошо". И вернул мобильник мне. "Пожалуй", произнёс он. "Мы можем спуститься и выпить кофе".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 Шолай уехал. Давно уехал. Мне спокойнее было думать именно так, но в душе опять задернулась какая-то ниточка, и откуда же она только взялась? Я тряхнула головой, желая прогнать все мысли разом, и торжественно вздёрнула нос. Шампанское. Очень вкусное шампанское. Наверное, я выпила бы ещё. Полненькая симпатичная девушка.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 "Не", произнесла я. "Нет", ответил Шалаев. "Тебе это лишь кажется". Он взял из моей руки бокал и поставил его на край столика. "Вы?" Я выпрямилась и неодобрительно прищурилась. "Даже не надейтесь, что я буду с вами танцевать". "Очень тебя прошу, скажи никогда". Он в ожидании приподнял брови и улыбнулся ласково. у меня уже галлюцинации, мрачно подумал я, дурацкая шампанская. Я пошла танцевать к Климу, не знаю почему, наверное, чтобы никто не смог упрекнуть меня в трусости. И он, в первую очередь, его ладонь легла на мою талию, немного поднялась, опустилась, нахмурившись, грозно посмотрел на Шалаева. Всего лишь танец, горячо и дьявольски прошептал он мне в ухо. И мы, разгоняя всех, понеслись по залу. Всего лишь танец, повторил он ещё тише, точно желая выбаюкать моё сознание. Всего лишь танец. Шалаев отлично танцевал, уверенно и легко, и держал меня крепко и вёл. А в моей голове заняла музыка и пустота. Я точно умерла и не владела собственным телом. Милькали огни волн. Веселые и серьезные лица, оранжевые столики, все кружилось, но ноги совершали точные, летящие шаги, словно им не было дела до моего тяжелого состояния и до прикосновений к лима. В частной школе нас учили танцевать, и иногда занятия длились по три часа. Я вспомнил высокого, подтянутого педагога, услышал его слова. «Анастасия, у вас талант».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 И зелёные, и изумрудные капельки. Издалека не получалось разглядеть детали, но я угадывала их. Ожерелье, символ ювелирного дома Ланге, больше не украшало мою тощую шею. Оно находилось во власти Клима Желаева.